еще в дореволюционные времена. Я не просто рассказывал рабочим ленинского призыва о работе в профсоюзах, а главное, о связи этой работы с партией. Ибо для меня мой профсоюз, моя профсоюзная работа, были началом самого верного для рабочего пути в большевистскую партию, началом моего пути к Ленину, единственному в мире верному до конца вождю мирового, и российского пролетариата. Именно поэтому я, как большевик-ленинец, люблю профсоюзы, профдвижение не как самоцель, не узко утилитарно, а как составную часть великого движения марксистско-ленинской партии к социализму, к коммунизму. По работе ЦК и партии по кадрам Как делегату 11-го съезда партии, мне на всю жизнь запомнилось, какое колоссальное впечатление произвело на всех делегатов съезда заявление Ленина в отчетном докладе ЦК об итогах первого года НЭПа. «Отступление кончилось, дело теперь в перегруппировке силу», сказал тогда Ленин. «Мы пришли к тому, что гвоздь положения в людях, подборе людей. После демобилизации армии, партии и правительства должны были преодолеть серьёзные трудности с трудоустройством не только демобилизованных красноармейцев и командующего состава, но и освободившихся партийных сил. Новая экономическая политика вызвала к жизни новый тип государственных и хозяйственных организаций тресты, синдикаты, торгово-коммерческие органы, сами задачи которых носили иной, непривычный и незнакомый для большевиков характер. Первый период формирования этих новых организаций протекала без должного руководства со стороны партийных органов. Они насыщались разного рода работниками, В них нашли своё место немало и старых чиновников, и специалистов коммерсанского типа, которые в период военного коммунизма либо стояли в стороне, либо работали на разных иного характера работах. Попавшие в эти ряды дирекции предприятий, синдикаты, акционерные общества, коммерческие конторы, торговцы, в том числе бывшие командиры, комиссары и политработники, показавшие себя славно и хорошо на фронтах гражданской войны, не оказались в значительной своей части достаточно приспособленными к новым условиям работы. Часть из них училась работать по-новому. Часть впадала в уныние, а некоторые даже готовы были во всех своих трудностях обвинить НЭП с его торговыми отношениями и рынком. Надо было не только признать как неизбежность, но и изучить и знать рыночные отношения, чтобы направлять их на пользу своему государству. А этого знания у них как раз и не хватало. Здесь мало было храбрости, водушевления, самоотверженности, которые были важнейшими свойствами на фронте. Именно поэтому в первый год нэпа в указанных органах поселилась роль спецов. Часть которых работала честно, а часть, связанная своими корнями с мечтами о капитализме, работала плохо, а то и вредила, связывалась с нэпманскими спекулянтами и даже втягивали в эти связи и некоторых идейно слабых, подверженных разложению коммунистов. Надо сказать, что в партии тогда было очень мало работников, подготовленных к торгово-коммерческой работе. Крупные работники, занимавшие ответственные посты, в том числе ранее в армии, не проявляли желания идти на эту новую для них и непривычную для всего их склада, мышления, работу. Вот почему, подводя итоги первого года НЭПа, Ленин с такой остротой поставил вопрос о кадрах, и его задача учиться, учиться и ещё раз учиться. Ленин связывал всю задачу о кадрах не только с хозяйственными органами,